Страница 75. Тут же, кто самому себе, и что в религиозном сознании одно и то же перед Богом говорит «я верю», возможно, и не задаваясь даже вопросом, сознает ли он на самом деле свою правоту или хотя бы степень такой правоты. Смотри, примечание, тот лжет не просто самой нескладной ложью перед тем, кому ведомы сердца, но ложью самой преступной ибо она подрывает основание всякого добродетельного намерения, его искренность. Примечание. Средство к принудительной истинности внешнего высказывания, присяга, тортура спиритуалис, почитается людским судом не просто допустимый, но даже необходимый, печальное доказательство скудости внимания людей к истине. И это в храме общественного правосудия, где одна лишь идея о ней уже должна внушать к себе величайшее почтение. Однако люди лгут, высказывая убеждения, которых они даже в своей внутренней исповеди не имеют ни в той форме, ни в той степени, как они это высказывают. А поскольку эта нечестность, которая мало-помалу превращается в действительное убеждение, может иметь также и внешние печальные следствия, постольку и то средство к принудительной истинности присяга, конечно же, внутреннее только, а именно испытание того, выдержит ли эта правота пробу внутреннего клятвенного допроса, может равным образом применяться для того, чтобы самонадеянность дерзких, хотя в конечном счете всего лишь наружно сильных утверждений, если не сбить, то хотя бы смутить, Перед людским судом от совести клянущегося требуется не более как готовность к тому, что если существует некий грядущий судья, а тем самым Бог и будущая жизнь, то он будет нести ответственность перед ним за правдивость своей показной исповеди. А что такой судья мира существует, в этом нет нужды требовать от него исповеди. Ибо если первое уверение не может устранить лжи, то вторая фальшивая исповедь столь же мало способна заставить его одуматься. На таком же клятвенном допросе мы можем спросить самих себя, достаточно ли ты сам уверен прежде всего в том, что для тебя дорого и свято, чтобы ручаться за истинность любого важного или почитаемого за такое положение веры. Такое требование пугает душу опасностью выказать, больше уверенности, чем это возможно на самом деле. Там, где столь почитаемый важный предмет оказывается на путях познания, теоретического понимания недостижимым. Однако единственное усвоение этого предмета делает возможной в некоторой системе взаимосвязь высших практических принципов разума с высшими принципами теоретического естествознания, а также делает разум согласованным с самим собой, и поэтому оно, прежде всего прочего, рекомендуется, однако остается в сфере свободы. Еще в большей степени этому испытанию огнем, испытанию на правдивость, должны подвергаться те постулаты веры, источник которых исторический, и которые возлагаются на других как предписание, ибо здесь неискренность и лицемерие Распространяется дальше и дальше, а бремя вины ложится на того, кто выступает как бы поручителем за чужую совесть, поскольку в отношениях со своей совестью люди довольно пассивны. Конец примечания. Как скоро такие слепые и внешние исповеди, которые очень легко согласуются со столь же неистинными внутренними, становясь как бы средством заработка, мало-помалу могут внести известную фальшь в самый способ мышления рядового существа. Это легко предвидеть. И пока общественное очищение образа мыслей остается отложенным, очевидно на то отдаленное время, когда под эгидой свободы мысли оно станет, возможно, когда-нибудь общим принципом воспитания и обучения. До той поры позволительно потратить несколько строк, на рассмотрение этой дурной привычки, которая, как кажется, глубоко укоренилась в человеческой природе. Есть что-то трогательное и возвышающее душу в расположении искреннего, от всякой лжи и положительного притворства далекого характера. Ведь честность, наивная простота и прямота образа мыслей, особенно когда она еще и грешит чистосердечием, Вот минимальное требование из тех, какие можно предъявлять к доброму характеру. И не следует поэтому допытываться, на чем основано то удивление, которое мы посвящаем такого рода предмету. Может быть, потому что искренность стала, пожалуй, свойством, от которого природа человеческая удалилась чуть ли не дальше всего. Печальное замечание. А между тем, только через искренность. Могут иметь истинную внутреннюю ценность все остальные свойства, поскольку они покоятся на принципах. Некий созерцательный мизантроп, который не желает зла ни одному человеку, но склонен полагать, что от человеков происходит всякое зло, должен был бы угомониться теперь. Чего больше достойны они? Ненависти или, скорее, презрения? Свойства, которые могли бы сделать их достойными первого отношения, суть те, что заставляет их вредить нарочно. То же свойство, что заслуживает второй оценки, есть не что иное, как склонность злая сама по себе, даже если бы она никому и не вредила. Склонность к тому, что никакому намерению не должно служить средством и что объективно ни для чего не есть благо. Первое зло есть, вероятно, ничто иное, как враждебность, мягче говоря, отсутствие любви. Второе – ничто иное, как лживость, фальшь, способная вредить сама по себе, независимо от намерений. Для первой наклонности возможна такая связь, когда, применяясь к какому-то намерению, она может оказаться позволительной и даже благой, например, враждебность к тому, кто не раз развязывал войны. Вторая наклонность связана с употреблением средства, лжи, которое одно никогда не бывает благом, ни при каких намерениях, ибо само по себе оно есть зло и никак неприемлемо. Страница 77. В человеческом свойстве первого рода заключен порог, с которым добродетель, Всё же позволяет себе ради доброго дела связываться, так сказать, внешней связью, пригрешая только в средствах, которые вовсе не при всяком намерении бывают неприемлемыми. Зло последнего рода есть ничтожество, недостойное и непозволительное для любого человеческого характера. Я задерживаюсь здесь главным образом на глубоко скрытой недобросовестности – когда человек ухитряется извращать даже внутренние свои высказывания перед лицом собственной совести, чтобы тем менее поражала нас человеческая склонность к наружному обману. Это похоже на то, как если бы каждому было известно, что запущенная в обращение монета фальшива, однако она, тем не менее, могла бы прекрасно удерживать свой курс. В письмах господина Делюка посвященных горным массивам истории Земли и человечества, смотри примечание шестое. Помнится, я прочел такой результат его отчасти антропологического путешествия. Филантропически настроенный автор исходит из предположения об изначальном добронравии нашего рода, подтверждение, чему он ищет там, где городская роскошь не могла иметь пагубного влияния на нравы а именно в горах, от Швейцарии до Гарца. И поскольку с самого же начала собственный опыт заставил пошатнуться его веру в бескорыстие и отзывчивость человеческой натуры, то в конце концов он приходит к такому выводу – человек – существо благожелательное, и был бы совсем хорош. Неудивительно, ведь эта благожелательность держится на врожденном предрасположении зиждетелем которого является Бог, если бы не его дурная склонность к мелкому мошенничеству. Чему тоже не стоит удивляться, ибо способность воздержаться от такого мошенничества покоится в характере, который сам человек должен в себе сформировать. Вот результат расследования, с которым каждый человек, и не предпринимая путешествия в горы, мог встретиться среди своих сограждан если не ближе своей собственной груди. Конец трактата о неудаче всех философских попыток Теодецеи. Номерные примечания к трактату. Страница 645. Примечание первое к странице 60. Exceptio. Латинское исключение, оговорка. Термин римского права, обозначавший условия, на основании которого ответчик мог отклонить предъявленный ему иск. Выражение «exceptio fori» – одно из основных значений латинского «forum» – суд, судебное разбирательство. В данном случае подразумевает отклонение иска на основании заявления о неправомочности суда. Примечание второе, странице 65. «Верри П». Идеи о природе удовольствия. Примечание третье к странице семьдесят первой. Иов, том двадцать третий, стих тринадцатый. Примечание четвёртое к странице семьдесят второй. Иов, том семнадцатый, стих седьмой, десятый и шестнадцатый. Примечание пятое страницы 73. Кант имеет в виду берлинскую оберконсисторию, которая придерживалась либерально-просветительского направления. Примечание 6. К странице 77. Люк Ж. А. Д. Письма физические и моральные о горах и об истории Земли и человека. Конец примечания. Страница 646 преамбула к примечаниям, к трактату «Религия в пределах только разума». Первоначально Кант намеревался опубликовать эту работу в виде отдельных журнальных статей. Первая из них была напечатана в 1792 году в Берлинском ежемесячнике. Однако уже на вторую статью был наложен цензурный запрет. Объединив четыре статьи в одну книгу, Кант послал ее на цензуру философского факультета Йенского университета, неподвластного Пруссии, где и получил разрешение на печатание рукописи. Работа увидела свет в 1793 году. На русском языке «Религия в пределах только разума» вышла в 1908 году, Санкт-Петербург, в переводе Н.М. Соколова. Первая часть работы – Опубликовано также в томе четвертом, части второй, страницы с пятой по пятьдесят седьмой. Перевод Н.М. Соколова взят за основу настоящего издания и существенно переработан, части вторая и четвертая, столярован по изданию Гизамель Шрифтен, том шестой. Конец преамбулы. Страница семьдесят восьмая. «Трактат. Религия в пределах только разума». Предисловие к первому изданию. 1793 год. Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке, как существе свободном, но именно поэтому и связывающим себя безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме самого закона, чтобы этот долг исполнить. По крайней мере, это вина самого человека, если в нем имеется такая потребность, и тогда ему уже нельзя помочь ничем другим. Ведь то, что возникает не из него самого и его свободы, не может заменить ему отсутствие моральности. Следовательно, для себя самой, И объективно, поскольку это касается вволения, и субъективно, поскольку это касается способностей, мораль отнюдь не нуждается в религии. Благодаря чистому практическому разуму она давляет сама себе. В самом деле, так как ее законы обязывают через одну лишь форму всеобщей законосообразности, принимая бы их в соответствии с ней максим и как высшего, даже безусловного условия всех целей, то она вообще не нуждается ни в каком материальном определяющем основании свободного произвола. Смотри, примечание. То есть ни в какой цели, не для того, чтобы узнать, что такое долг, не для того, чтобы побуждать к его исполнению. Страница 79. Примечание. Те, для кого недостаточно в качестве определяющего основания одного только формального определяющего основания – законности – вообще в понятии долга все же признают, что такое основание нельзя найти в себе любви, направленном на собственное удовольствие. Но тогда остается только два определяющих основания – рациональное, а именно собственное совершенство, и эмпирическое, чужое счастье. Если под первым, они понимают не моральное совершенство, а именно волю, безусловно повинующуюся закону, которая может быть только одно единственное, причем впадают при объяснении в порочный круг, то они должны подразумевать под ним естественное совершенство человека, поскольку оно может возрастать и иметь много различных форм, умение в искусствах и науках, вкус, физическая ловкость и тому подобное. Но оно всегда только обусловлено, то есть хорошо только при условии, что его применение не противоречит моральному закону, который единственно повелевают безусловно. Следовательно, оно, если становится целью, не может быть принципом понятий долга. То же самое можно сказать и о цели, направленной на счастье других. В самом деле, всякий поступок должен быть сам по себе взвешен по моральному закону прежде чем он будет направлен на счастье других. Таким образом, содействие счастью других есть долг только обусловлено и не может служить высшим принципам моральных максим. Конец примечания. Она вполне может и должна, когда дело касается долга, отвлечься от всяких целей. Так, например, чтобы узнать, должен ли я перед лицом суда давать правдивые свидетельские показания. Должен ли я и могу ли я быть верным, если потребует возвратить доверенное мне чужое имущество? Нет надобности спрашивать о цели, которую я мог бы поставить перед собой, давая объяснение своей деятельности. Ведь безразлично, какова эта цель. Более того, если тот от кого правомерно требует признание, считает нужным искать какую-нибудь цель, то уже этим он показывает себя человеком недостойным. Но хотя мораль для себя самой не нуждается ни в каком представлении о цели, которое должно было бы предшествовать определению воли, тем не менее может быть и так, что она имеет необходимое отношение к такой цели, а именно не как к основаниям, а как к необходимым следствиям тех максим, какие принимаются сообразно с законами. В самом деле, без всякого отношения к цели не может быть никакого определения воли в человеке, так как оно не может быть без какого-нибудь результата, представление о котором хотя бы не как определяющее основание произвола и не как преднамеренная цель, а как следствие определения произвола законом, Должно быть принято в качестве цели. «Finis in son sequentem veniens». Без такой цели произвол, который для предполагаемого поступка не примысливает себе никакого необъективно, ни, ни субъективно определенного предмета, а он его имеет или должен иметь, не может удовлетворить себя, так как хотя он и может указать, как нужно действовать но не знает, для чего это нужно. Таким образом, хотя для правомерного действования мораль не нуждается ни в какой цели, и для нее достаточно закона, который заключает в себе формальные условия применения свободы вообще, из морали все же возникает цель. Ведь разум никак не может быть безразличным к тому, каков ответ на вопрос, что же последует из этого нашего правомерного действования. И к какой цели, если даже допустить, что это не вполне в нашей власти, мы можем направить свои поступки, чтобы они, по крайней мере, были в согласии с ней? Страница 80. Правда, это только идея об объекте, который заключает в себе и формальное условие всех целей, какие мы должны иметь, долг, и все, что в согласии с ним, обусловливает все те цели, какие мы имеем – счастье, соразмеренное с исполнением долга. То есть идея высшего блага в мире, для возможности которого необходимо признать высшее, моральное, святейшее, всемогущее существо, которое одно только и может объединять оба эти элемента. Но эта идея, рассматриваемая практически, все же не пустая, Потому что она помогает нашей естественной потребности мыслить для всякой нашей деятельности в целом какую-нибудь конечную цель, оправдываемую разумом. В противном случае имелось бы препятствие для морального решения. Но что самое важное, эта идея следует из морали и не есть ее основа. Цель, которую ставит, уже предполагает нравственные принципы. Следовательно, для морали Не может быть безразличным, составляет ли она себе или нет понятие о конечной цели всех вещей, согласие с которой хотя и не умножает числа ее обязанностей, но создает для них особую точку объединения всех целей, так как только этим и может быть создана объективно-практическая реальность для сочетания целесообразности свободы с целесообразностью природы без которого мы не можем обойтись. Если вы представите себе человека, который уважает моральный закон и которому приходит на ум мысль, он вряд ли может избежать ее. Какой мир, руководствуя практическим разумом, он создал бы, если бы это было в его силах, и при том так, чтобы и сам он оставался в нем, как его часть, то если бы ему был предоставлен выбор, он не только остановился бы на таком именно, какой порождает моральная идея о высшем благе, но и выразил бы также желание, чтобы мир вообще существовал, потому что моральный закон желает, чтобы высшее возможное через нас благо было осуществлено, хотя бы человек по этой идее и видел даже опасность утраты счастья для его личности, так как вполне возможно что он и не в состоянии будет сообразоваться с требованием счастья, которое разум делает условием. Страница 81. Следовательно, он примет это решение совершенно беспристрастно, как будто оно решение постороннего, хотя в то же время будет чувствовать, что признать его своим заставляет разум, чем человек и доказывает морально обусловленную в нем потребность мыслить для исполнения своих обязанностей, еще и конечную цель, как их результат. Таким образом, мораль неизбежно ведет к религии, благодаря чему она расширяется до идеи обладающего властью морального законодателя вне человека. Смотри примечание. Воле которого, конечной целью мироздания, служит то, что может и должно быть также конечной целью человека. Примечание. Положение есть Бог. Стало быть, есть высшее благо в мире, если оно, как догмат, должно следовать только из морали. Есть априорное синтетическое положение, которое, хотя и принимается только в практическом отношении, тем не менее выходит за пределы понятия долга, которое содержится в морали и предполагает не материю произвола, а только формальные законы его, и, следовательно, из морали не может быть развито аналитически. Но как возможно такое априорное положение? Согласие с одной лишь идеей морального законодателя всех людей тождественно с моральным понятием о долге вообще, и в этом смысле положение, предписываемое этим согласием, было бы аналитическим. Но признание его существования говорит больше, чем только возможность такого предмета. Ключ к решению этой задачи, насколько, как мне кажется, я ее понимаю, может быть здесь мною только указан, но задачи я не решаю. Цель всегда предмет влечения, то есть непосредственного желания обладать вещью с помощью своего поступка подобно тому, как закон, повелевающий практический, есть предмет уважения. Объективная цель, то есть та, которую мы должны иметь, это та, которую, как таковую, ставит перед нами только разум. Цель, которая заключает в себе необходимое и вместе с тем достаточное условие всех остальных, есть конечная цель. Личное счастье есть субъективная конечная цель разумных существ в мире, которую каждая из них имеет в силу своей природы, зависящей от чувственно воспринимаемых предметов, и о которой нелепо было бы сказать, что ее должно иметь. И все практические положения, имеющие своей основой эту конечную цель, суть синтетические, но вместе с тем эмпирические положения. Однако то, что каждый должен сделать, Конечной целью высшее возможное в мире блага, есть априорное синтетическое практическое положение, и при том объективно практическое, заданное чистым разумом, так как оно выходит за пределы понятия обязанностей в мире и присоединяет следствие их эффект, которое в моральных законах не содержится, и таким образом аналитически не может быть из них развит. Именно эти законы повелевают, безусловно, каков бы ни был исход их исполнения. Более того, они даже заставляют совершенно отвлечься от него, если дело касается отдельного поступка, и тем самым делают долг предметом глубочайшего уважения, не предлагая нам и не отклоняет нас никакой цели и конечной цели, которая обязательно рекомендовала бы этот поступок, и составляла бы мотив исполнения нашего долга. Страница 82. Все люди здесь могли бы довольствоваться этим, если бы они, как они и должны были бы, придерживались только предписания чистого разума в законе. Зачем им знать результат своего морального поведения, которому приводит обычный ход вещей? Для них достаточно того, что они исполняют свой долг, чтобы не было земной жизнью и даже если бы в ней быть может никогда не совпадали счастье и достойность его. На одно из неизбежных ограничений человека, и его, а может быть и всех других существ в мире, практической способности разума это то, что при совершении любого поступка он всегда имеет в виду его результат, чтобы найти в нем нечто такое, что могло бы служить целью для него, и доказывать чистоту намерения, причем цель это в исполнении Нексу Эффективу стоит на последнем месте в представлении и намерении. Некси в финале, на первом. В этой цели, хотя бы ее ставил перед ним один только разум, человек ищет что-то такое, что он может любить. Следовательно, закон, который внушает ему только уважение, хотя и не признает указанное, ограничение потребностью, все же расширяется ради нее до принятия моральной конечной цели разума в число его определяющих оснований, то есть положений. Делай высшее возможное в мире благо своей конечной целью, есть априорное синтетическое положение, которое вводится самим моральным законом, и благодаря которому практически разум расширяется, тем не менее, за пределы этого закона. А это возможно только благодаря тому, что указанная потребность связана с естественным свойством человека во всех поступках обязательно мыслить еще кроме закона. И цель, и это его свойство делает его предметом опыта, и... Как все теоретические и при том априорные синтетические положения, положение это возможно только потому, что оно заключает в себе априорный принцип познания, определяющих оснований свободного произвола в опыте вообще, поскольку опыт, который показывает действие моральности в ее целях, придает понятию нравственности как причинности в мире объективную, хотя только практическую. Реальность. Но если следует мыслить самое строгое соблюдение морального закона как причину достижения высшего блага, как цели, то поскольку человеческой способности недостаточно для того, чтобы привести счастье в мире в полное согласие с достойностью быть счастливым, необходимо признать всемогущее моральное существо как владыку мира, промыслом которого это и совершается. То есть мораль неизбежно ведет к религии. Конец примечания. Если мораль признает в святости своего закона предмет глубочайшего уважения, то на ступени религии, она в высшей, исполняющей эти законы причине, представляет предмет поклонения и является в присущем ей величии. Страница 83. Но все... Даже самое возвышенное умаляется в руках людей, когда они применяют эту идею. То, что может быть истинно почитаемо лишь в том случае, если уважение к нему свободно, заставляет приспособляться к таким формам, которым возможно придать вес только посредством законов принуждений. И то, что само собой подвергается публичной критике каждого человека – Должно подчиняться критике, которая обладает силой, то есть подчиняться цензуре. Но коль скоро заповедь «повинуйся начальству» также морально и соблюдение ее, как и всех других обязанностей, может быть отнесено к религии, то сочинению, которое посвящено определенному понятию религии, подобает самому подавать пример такого повиновения. Но это повиновение может быть доказано невнимательным отношением лишь к закону какого-то отдельного устроения в государстве и пренебрежением к законам всех других, а только общим уважением ко всем. Богослов, которому дано судить о книгах, может быть назначен для того, чтобы он заботился лишь о спасении души, или же для того, чтобы заботиться также и о спасении наук. В первом случае судья будет действовать только как духовное лицо, а во втором также и как ученый. Последнему, как члену публичного заведения под названием университета, которому доверены все науки для культуры и для предохранения их от всякого ущерба, надлежит ограничивать притязания первого тем условием, чтобы его цензура не производила никаких разрушений в области наук. Если оба судьи, основывающиеся на Библии, богословы, то последнему из них, как члену университета на том факультете, которому поручено излагать это богословие, должна принадлежать верховная цензура. Что касается первой задачи – спасения душ, то она поручается обоим в равной степени. Но что касается второй спасение наук, то на богослово, как университетского ученого, должна быть возложена еще и особая функция. Страница 84. Если отступить от этого правила, то в конце концов можно прийти к тому, что уже когда-то было, например, во времена Галилея, а именно, основывающийся на Библии богослов, дабы смирить гордость наук и избавить себя от возни с ними, может отважиться на вторжение в область астрономии или других наук, например, древней истории Земли, и подобно тем народам, которые не обнаруживают в себе ни недостаточного ни достаточного усердия, чтобы защититься от опасных нападений, все вокруг себя превращают в пустыню и налагают запрет на все исследования человеческого рассудка. Но основывающимся на Библии богослову в области наук противостоит философское богословие веренное достояние другого факультета. Если только оно остается в пределах одного лишь разума и пользуется для подтверждения и объяснения своих положений историей, языками, книгами всех народов и даже Библией, то только для себя, не вводя эти положения в библейское богословие пытаясь изменить те его официальные учения, исключительное право на которые имеют духовные лица. Оно должно пользоваться полной свободой распространения, насколько хватит его учености. И хотя, если не подлежит сомнению, что философский богослов действительно перешел свои границы и вторгся в пределы основывающегося на Библии богослова, у богослова рассматриваемого только как духовное лицо, нельзя оспаривать право на цензуру. Тем не менее, коль скоро это подвергается еще сомнению, и, следовательно, возникает вопрос, произошло ли это на деле в книге или в каком-нибудь публичном чтении философа, верховная цензура может принадлежать только основывающемуся на Библии богослову как члену своего факультета, так как ему поручено заботиться и о втором интересе общества, а именно о процветании наук. И назначен он для этого с таким же правом, как и философский богослов. И в таком случае первая цензура принадлежит этому факультету, а не философскому, так как богословский факультет имеет исключительное право на некоторые учения, а философский пускает свои учения в открытый свободный оборот. И потому только первый может жаловаться на то, что нарушается его исключительное право. Однако сомнения насчет такого вторжения, несмотря на взаимное сближение всех учений обоих факультетов и на опасение, что границы могут быть нарушены философским богословием, легко устранить. Страница 85. Для этого надо только помнить, Что такое бесчинство происходит не потому, что философ что-то заимствует от основывающегося на Библии богословия, чтобы использовать это для своих целей. Ведь основывающееся на Библии богословие не отрицает, что оно содержит в себе немного общего для него с учениями чистого разума и, кроме того, нечто, относящееся к исторической науке или к филологии и к цензуре этих наук. Допустим также, что тем, что философ от него взаимствует, он пользуется в значении, соответствующем одному лишь разуму, но, быть может, неугодным для основывающегося на Библии богословия. Бесчинство происходит лишь в том случае, если он что-то вносит в него и тем самым намерен обратить его на другие цели, не дозволенные его устроением. Так, например, Нельзя сказать, что занимающийся естественным правом, заимствуя из кодекса римского права некоторые классические термины и формулы для своего философского учения о праве, вторгается в область римского права. Хотя бы он, как это часто случается, пользовался ими не точно в том смысле, какой им придают толкователи этого права, если только он не домогается того, чтобы этими терминами и формулами Так пользовались настоящие юристы или даже судебные учреждения. В самом деле, если бы он не имел на это права, то можно было бы наоборот основывающихся на Библии богословов или присяжных юристов обвинять в бесчисленных посягательствах на достояние философии, потому что и те, и другие, не будучи в состоянии обойтись без разума, а там, где дело решает наука без философии, очень часто кое-что должны заимствовать от нее, хотя только к их взаимной выгоде. Но если первому следует исходить из того, чтобы в религиозных делах не иметь по возможности никакого касательства с разумом, то можно легко предвидеть, кто будет в проигрыше. Ведь религия, которая, не задумываясь, объявляет войну разуму, не может долго устоять против него. Я позволяю себе даже предложить, что было бы лучше, окончив академическое обучение библейскому богословию, всякий раз в заключение прибавлять еще особый курс чисто философского учения о вере. А оно пользуется всем также и Библией, по такому руководству, как эта книга или другая, если можно найти лучшую книгу такого рода и такой курс следовало бы считать необходимым для полного снаряжения кандидата. Страница 86. В самом деле, науки лишь выигрывают, отделяясь друг от друга, если только каждая сначала сама по себе составляет нечто целое, и только уже потом делается попытка рассматривать ее в соединении с другими. В таком случае, основывающийся на Библии богослов, может быть единодушен с философом или считать, что он должен его опровергнуть, если только он его слушает. Ведь именно таким образом он заранее может быть во всеоружии против всяких затруднений, перед которыми его может поставить философ. Но утаивать их или объявлять их безбожными – это жалкая уловка, которая ни к чему не ведет. А если смешивают то и другое, и основывающийся на Библии богослов только случайно бросает на это беглые взоры, то это есть отсутствие основательности, и в таком случае никто в конце концов толком не знает, как быть с учением о вере в целом. Из следующих четырех трактатов, в которых я показываю отношение религии к человеческой природе, наделенной отчасти добрыми, отчасти дурными задатками, И рассматриваю соотношение злого и доброго принципов как двух самостоятельных и влияющих на человека действующих причин, первый уже был напечатан в берлинском ежемесячнике в апреле 1792 года. Но его нельзя было опустить здесь, поскольку он по содержанию тесно связан со всем этим произведением, содержащим в прибавленных трех статьях полную разработку первой. Предисловие ко второму изданию, 1794 год. В этом издании, кроме опечаток и немногих стилистических поправок, ничего не изменено. Все добавления отмечены крестиком и даны в сносках. А заглавии этой книги, так как были высказаны некоторые сомнения относительно скрытой в нем цели, считаю нужным заметить следующее. Так как «Откровение», может, по крайней мере, включать в себя и чистую религию разума, а религия разума, наоборот, не может содержать в себе исторического содержания откровения, то я могу рассматривать первое как более широкую сферу веры, которая заключает в себе религию разума как более узкую сферу, не как два вне друг друга находящихся круга, а как два концентрических круга. И в пределах последний философ должен считать себя учителем чистого разума, из одних лишь априорных принципов, а при этом, следовательно, отвлечься от всякого опыта. Страница 87. С этой точки зрения я могу сделать и вторую попытку, а именно исходить из какого-нибудь откровения, признаваемого таковым. И отвлекаясь от чистой религии разума, поскольку она составляет самостоятельную систему, рассматривать откровения как историческую систему моральных понятий только фрагментарно и наблюдать, не приведет ли это к той же системе чистой религии разума, которая самостоятельно не в теоретическом, правда, отношении чему следует причислить и технически практический метод преподавания как учение об умении, а в морально-практическом отношении, и достаточно для религии в собственном смысле, которое как априорное понятие разума, остающееся после устранения всего эмпирического, существует только в этом отношении. Если это так, то можно сказать, что между разумом и священным писанием можно найти не только совместимость, но и единство. Так что тот, кто следует одному из них, под руководством моральных понятий, обязательно встретится и с другим. Если же этого не случится, то или у одного человека будет две религии, что нелепо, или будет религия и культ. А в последнем случае, так как культ не есть, в отличие от религии, цель сама по себе, а имеет ценность только как средство, оба они иногда могут смешиваться вместе, чтобы на короткое время соединиться, но потом, как масло и вода, снова разделиться друг от друга, и чисто моральная религия разума должно всплыть наверх. Я уже в первом предисловии отметил, что такое соединение или попытка его достигнуть с полным правом есть дело, Для философского исследователя религии нужны и не представляют собой посягательства на исключительные права, основывающиеся на Библии богослова. После этого я нашел, что утверждение это приводится и в морали Михаэлиса, часть первая, страницы с пятой по одиннадцатую, человека, очень сведущего в той и другой области, и проходит через всю его книгу. Причем высший факультет не нашел бы в ней ничего предосудительного в отношении своих прав. Страница 88. Суждения достойных людей, подписавших и не подписавших свои имена под своими отзывами о моей книге, я не могу принять в соображение в этом втором издании, так как они, как вся литература из других городов, очень поздно доходят до нас. Хотя кое о чем я очень хотел бы поговорить, главным образом, о некоторых богословских замечаниях знаменитого доктора Штора, смотри, примечание второе. в Тюбинген, который с обычным для него остроумием, а также заслуживающими глубочайшей благодарности, усердием и справедливостью, подверг разбору мою книгу. Я, конечно, хотел бы ответить на эти исследования, но не могу обещать этого, так как старость больше всего мешает разработке отвлеченных идей. От одного критического отзыва, а именно помещенного в номере 29 новых критических сообщений в Грассвельдпенде, смотри примечание 3, я могу отделаться так же бесцеремонно, как рецензент от моего сочинения. Оно, по его мнению, есть ничто иное, как ответ на поставленный мною же вопрос. Каким образом, возможно, церковная система догматики в ее понятиях и положениях на основе чистого, теоретического и практического разума? Кавычки открываются. Этот опыт, следовательно, вообще не интересен для тех, кто также не постигает и не понимает его канта системы как и не желает ее знать, и поэтому они должны рассматривать его как нечто несуществующее, кавычки закрываются. На это я отвечаю. Для того, чтобы понять основное содержание этого сочинения, требуется лишь обыденная мораль и нет надобности вдаваться в критику практического разума, а тем более теоретического. И если, например, добродетель как навык сообразных с долгом поступках, по их легальности, называют «виртус феноменом, а ее же, как постоянное убеждение совершать такие поступки из чувства долга в силу их моральности «виртус номенон», то эти выражения годятся только для школьного преподавания. А сущность дела содержится и вполне понятно в самых популярных наставлениях для детей или в проповеди, хотя она выражена здесь иначе. Если проповедь могла бы превозноситься лишь за те тайны божественной природы, которые причисляют к учению о религии и приводятся в катехетисах как совершенно допустимые, то впоследствии, если бы они должны были стать понятными каждому, их пришлось бы прежде всего превращать в моральные понятия. Кёнигсберг, 26 января. 1794 год. Страница 89. Часть первая. О существовании злого принципа наряду с добрым или об изначальном зле в человеческой природе. То, что мир лежит во зле, – это жалоба, которая так же стара, как история, даже как еще более старая поэзия, Более того, как самая старая среди всех видов поэтического вымысла – религия жрецов. Тем не менее, у всех мир начинается с добра, с золотого века, с жизни в раю или с еще более счастливой жизни в общении с небесными существами. Но это счастье скоро исчезает у них как сон, и впадение во зло моральное, с которым всегда в ногу идет и физическое, ускоренным шагом торопится к худшему. Смотри примечание. Так что мы теперь, но это теперь так же стару, как и история, живем в последние времена. На пороге у нас день страшного суда и светопреставления, Примечание. Отцы, что были хуже, чем деды, нас не вырастили, наше будет потомство еще порочней. Гораций. Смотри примечание, пятое. Конец примечания. А в некоторых областях Индостана судья мира и опустошитель Рутрен, иначе называемый Сиба или Севен, уже почитается как ныне державный бог. После того, как мирохранитель Вишну, которому наскучила его должность, воспринятая им от Творца мира Брамы, уже много веков назад отрекся от нее. Смотри примечание четвертое. Более новое. Но гораздо менее распространенное мнение – это противоположное возвышенное мнение, которое находило себе поклонников почти исключительно среди философов, а в наше время главным образом среди педагогов. Мир беспрестанно, хотя еле заметно, идет как раз в обратном направлении, а именно от плохого к лучшему. Во всяком случае, зачатки этого имеются в человеческой природе. Страница 90 Но это мнение, несомненно, возникло у них не из опыта, если речь идет о морально добром или морально злом, а не о цивилизации, так как в этом пункте история всех времен слишком сильно говорит против этого мнения. Скорее, это только добродушное предположение моралистов от Сенеки до Руссо дабы лежащий, быть может, в нас зачаток добра побуждать к беспрерывному росту, если только можно рассчитывать на естественные основания для этого роста в человеке. Сюда можно отнести еще и мнение, что так как человека по природе, то есть как он обычно рождается, надо признавать физически здоровым, то нет никакой причины не признавать его также и душевно здоровым, и добрым от природы. Следовательно, сама природа содействует развитию в нас этих нравственных задатков добра. «Мы болеем исцелимыми недугами, и так как природа создала нас для блага, то она приходит к нам на помощь, если мы сами хотим исцелиться», — говорит Сенека. Смотри примечание шестое. «Но так как легко может случиться...» что ошибаются и в том, и в другом мнимом опыте, то возникает вопрос, невозможно ли, по крайней мере, что-то среднее, а именно, что человек, как член рода своего, не добр, не зл, или, вернее, может быть и тем, и другим, то есть отчасти добрым, а отчасти злым. Человека, однако, называют злым не потому, что он совершает злые, противные закону поступки, а только потому, что эти поступки таковы, что дают возможность сделать вывод о его злых максимах. Опыт, конечно, позволяет наблюдать противные закону поступки, и то, по крайней мере, у самих себя, что они сознательно противны закону, но максимы нельзя видеть даже в самих себе. Поэтому суждение о том, что виновник – злой человек, не может быть с уверенностью основано на опыте. Следовательно, дабы назвать человека злым, надо иметь возможность из некоторых его поступков, даже из одного единственного сознательно злого поступка, априори сделать вывод о злой максиме, лежащей в основе, а из этой максимы о заложенном в каждом субъекте основании всех отдельных морально злых максим, которая сама, в свою очередь, есть максима. Страница 91. Для того, чтобы сразу же не споткнуться от термин «природа», который, если он, как обычно, обозначает то, что противоположно основанию поступков и свободы, должен находиться в прямом противоречии с предикатами морально доброго или морально злого, следует отметить, что здесь под природой человека подразумевается только субъективное основание применения его свободы вообще под властью объективных моральных законов, которые предшествуют всякому действию, воспринимаемому нашими чувствами. И это основание может находиться где угодно, но само это субъективное основание всегда должно, в свою очередь, быть актом свободы, ведь иначе применение произвола или злоупотребление им не могло бы быть человеку вменено в вину относительно нравственного закона, и нельзя было бы назвать доброе или злое в нем морально. Стало быть, основание злого находится не в каком-либо объекте, который определяет произвол через влечение, и не в каком-либо естественном побуждении, а только в правиле, которое произвол устанавливает себе для применения своей свободы, то есть в некоторой максиме. А максиме уже нельзя спрашивать дальше, что в человеке есть, субъективное основание признания этой, а не в противоположной ей максимуме. В самом деле, если бы это основание в конце концов само уже не было максимой, а было бы только естественным побуждением, то применение свободы можно было бы полностью свести к определениям через естественные причины, а это противоречит ей. Итак, если мы говорим, человек по природе добр, или он по природе зол, то это значит только то, что он имеет в себе непостижимое для нас первое основание, смотри, примечание, принятие добрых или принятие злых, противных закону Максим, и при том, как человек вообще, а стало быть, через них он выражает также характер своего рода. Примечание. То, что первое субъективное основание принятия моральных Максим непостижимо, Видно пока уже из того, что так как это принятие свободно, то основание его, почему я, например, принял злую, а не добрую максиму, надо искать не в естественных мотивах, а всегда опять-таки в некоторой максиме. И так как эта максима тоже должна иметь свое основание, а кроме максимы не следует и невозможно указывать какое-либо другое определяющее основание свободного произвола, то в ряду субъективных оснований определения мы всегда будем вновь и вновь возвращаться к бесконечности, не будучи в состоянии дойти до первого основания. Конец примечания. Страница 92. Мы, следовательно, будем говорить об одном из этих характеров, об отличии человека от других возможных разумных существ, что он ему прирожден и при этом всегда довольствоваться тем, что не природа – причина его вины, если он зол, или его заслуги, если он добр, а что человек сам создает этот характер. Но так как первое основание принятия наших максим, которое само, в свою очередь, должно всегда заключаться в свободном произволе, не может быть фактом, который мог бы быть дан в опыте, то добро или зло в человеке, как субъективное первое основание принятия той или другой максимы в отношении морального закона, называется прирожденным только в том смысле, что оно заложено в основу до всякого данного в опыте применения свободы, в самом раннем возрасте вплоть до рождения, и поэтому представляется как нечто уже имеющееся в человеке вместе с его рождением но не в том смысле, что причина этого – само рождение. Примечание. В основе спора обеих вышеприведенных гипотез лежит разделительное суждение: человек от природы или нравственно добр, или нравственно зол. Но каждому может легко прийти на ум вопрос, верно ли такое противопоставление, и не может ли каждый утверждать, что человек от природы не то, ни другое, или что он и то, и другое одновременно, а именно, в одних отношениях добр, а в других зл. Опыт, по всей видимости, даже подтверждает это среднее между двумя крайностями. Но для учения о нравственности вообще очень важно не допускать, насколько возможно, никакой моральной середины ни в поступках, ни в человеческих характерах, так как при такой двойственности тем максимум грозит опасность утратить определенность и устойчивость. Тех, кто придерживается такого строгого образа мыслей, называют ригористами. Имя, которое должно заключать в себе порицание, а на самом деле есть похвала. Их антиподов можно поэтому называть латидодинариями. Смотри примечание седьмое. Последние бывают или нейтральными, и тогда их можно называть диференистами или объединителями и тогда их можно называть санкрретистами примечание. если добро равняется а, то противоречащие противоположные ему есть недоброе оно бывает следствием или только отсутствием основания добра равняется нулю или положительного основания противоположного ему равняется, Минус а. В последнем случае недоброе можно называть также положительным злом. В отношении удовольствия и страдания можно указать на такого же рода среднее, так что удовольствие равно А, страдание равно минус А, а состояние, в котором нет ни того, ни другого, есть безразличие, равно нулю. Если же моральный закон не был бы в нас мотивом произвола, то морально доброе, согласие произвола с законом, равно А, недоброе равно нулю, а следствие отсутствия морального мотива равно А умножить на ноль. Но мотив в нас равен А, следовательно, отсутствие согласия с ним произвола равно нулю возможно только как следствие реально противоположного определения произвола, то есть противодействие ему равняется минус А, то есть возможно только через злой произвол, а между злым и добрым образом мыслей, внутренним принципом максим, по которому надо судить и о моральности поступка, нет, следовательно, ничего среднего.